Глава сорок вторая. Я просыпаюсь, и как только остатки сна улетучиваются, тут же дико озираюсь по сторонам. Я лежу на животе на заднем сиденье джипа, завернутое в серебристое термоодеяло. Рядом слышится ровное дыхание Коула, но мне трудно понять, где мы. Последнее, что я помню, как мы уезжали из Саннивейла. А еще присоединенную процедуру, оранжевые светодиоды на панелях и всеобщее помешательство. Мы выехали на автостраду, чтобы убраться подальше, а затем... Затем Картекс разнёс всю долину. Воспоминания врезаются в меня словно кулак. Я закрываю глаза и вижу светящиеся точки дронов Картекса. Так много людей погибло. Я думала, что запуск вакцины вернёт мир к нормальной жизни. А вместо этого стало только хуже. Я поднимаю голову, чтобы осмотреться, и морщусь, когда раненое плечо пронзает боль. Мы стоим посреди леса. Задние двери джипа открыты, а воздух наполнен ароматами сосны и древесного дыма. Скоро рассвет. Клубы тумана овивают деревья, спускаясь до покрытой росой травы. Мы находимся на каком-то старом кемпинге в Национальном парке. Неподалёку виднеется уборная из выкрашенного шлакоблока и несколько почерневших от огня сеток забора. Коул спит на туристическом коврике у костра. Его дыхание медленное и размеренное, а руки скрещены на груди. Он выглядит замёрзшим, словно прилёг рядом с костром и заснул до того, как собрался с силами, чтобы найти одеяло. Под его глазами залегли тени, а на челюсти тёмная щетина. Значит, я провалялась без сознания не несколько часов, а как минимум день или два. Я смотрю на горизонт, чтобы понять, где мы находимся, и у меня перехватывает дыхание. С другой стороны озера над лесом возвышаются три остроконечные горы, вершины которых укрыты облачным одеялом. Мне знакомы эти горы. Именно их я видела во время процедуры и во сне, А сейчас этот образ вытаскивает что-то из уголков моей памяти. «Папа привозил меня сюда». Мысль застывает на мгновение, но затем разлетается на тысячи осколков за пределы моей досягаемости. Так бывает, когда имя крутится на кончике языка, когда пытаешься вспомнить знакомую песню. Каждый раз, когда кажется, что уже почти получилось, оно ускользает еще дальше. Я сбрасываю одеяло и сползаю с заднего сиденья джипа, чтобы получше рассмотреть горы. Глаза Коула тут же открываются и через мгновение их заливает чернота. Молниеносное движение, и он уже сидит, сжимая лежавшую рядом винтовку в руках. кол всё в порядке. Это всего лишь я». Он переводит взгляд на меня, а затем прищуривается. И его зрачки сужаются. «О, Кэт», — выдыхает он. «Как ты себя чувствуешь?» «Так, так, словно мне выстрелили в спину». Это распространённый побочный эффект от выстрела в спину. кол медленно встаёт и потягивается. Он двигается так, словно у него затекло всё тело. А значит, он вряд ли много спал с тех пор, как мы покинули Саннивейл. Он всё в той же пыльной мятой одежде, а на руке виднеется повязка, которой раньше не было. Его глаза покраснели, словно он плакал. И от этого у меня сжимается живот. «Ты связался с Леобеном?» «Он в порядке», — потирая лицо, говорит Коул. «Лей неподалёку отсюда». Я вздыхаю с облегчением. «Ты выглядишь ужасно». «Ты сама не лучше выглядишь». Он хруста крутит головой из стороны в сторону. «Тебя сильно избили. Некоторые синяки проявились, пока ты спала». Ох, вздыхаю я и поднимаю руку к лицу. Мои щеки и глаза опухли от ударов Дакса. Я надеялась, что мне это приснилось. Мне следовало вернуться и убить его. Я опускаю глаза. Он не шутил. Его голос холодный, словно лёд, но меня шокирует не жестокость в его словах, а вспышка воспоминаний. Об оскале Дакса и об ударе локтем по моему лицу и тихий голосок внутри который твердит, может быть, следовало позволить Коулу сделать это. Я сглатываю. «Ну, думаю, дроны Картекса сделали это за тебя». Нет, Крик не умер. Новок вытащила ублюдка и каким-то образом привела в чувство. Они на всех каналах VR дают интервью и рассказывают о вакцине. «Что?» Я встаю на колени и стискиваю зубы от боли. «Тогда кто виноват в том, что панели загорелись оранжевым?» «Что об этом говорят небеса?» «В том-то и дело. Они ничего об этом не говорят. Как будто ничего не произошло. Новок и ДАКС создают новый объединённый штаб небес и Картекса, чтобы продолжить работать вместе. А ещё говорят, что чума закончилась. За два прошедших дня не зафиксировано новых случаев заражения. Даже появились слухи, что скоро откроют бункеры. Я прижимаю руку к лбу чувствуя головокружение. Я так давно мечтала услышать эту новость, но сейчас это кажется бессмысленным. Зачем небесам помогать Картексу после того, как их беспилотники не оставили живого места от Сани Вейла? Из-за одного из них панели стали оранжевыми. Кто-то из них свёл всех с ума. А может, они тут ни при чём? Пульс замедляется. Картекс и небеса не стали бы поддерживать перемирие, если бы за оранжевыми панелями не стоял кто-то другой. С кем бы они не смогли бороться в одиночку? Кто-то способный продумать план и манипулировать ими так чтобы они сами закачали вредоносный код в каждую панель на планете. Кто-то вроде великого доктора Лаклана Агаты. «Это папа», — выдыхаю я. Дакс сказал, что обнаружил в моем теле имплант, который добавил 4 миллиона строк, к алгоритму вакцины. Не этого ли папа добивался все это время? Вот почему он просил, чтобы я расшифровала код. Он хотел убедиться, что код попадет в каждую панель, даже если Картекс узнает об этом. Я прижимаю ладонь к рту. «Коул, это я заставила их разослать вакцину всем». «В этом нет твоей вины. Не думай об этом. В этом виноват Лаклан и только он. мысли об Лябаном считаем, что именно он стоит за атакой Сани Вейла. Мне требуется несколько секунд, чтобы до меня дошел смысл сказанного. Ты думаешь, что он жив? Это не вопрос. Но я вижу ответ в глазах Коула, и от этой мысли перехватывает дыхание. Мы не знаем этого наверняка, но ведь есть такая возможность!» Коул кивает. «После взрыва в лаборатории мало что осталось. Я перепроверил отчет». Они нашли несколько следов крови и тканей, которые совпали с его ДНК. Но ведь он мог и организовать тот взлом со взрывом в лаборатории. Это было нелегко, но Лаклан достаточно умен, чтобы подкинуть образцы ДНК как приманку. Достаточно умен. Я издаю короткий и горький смешок. Конечно, он достаточно умен, чтобы инсценировать собственную смерть. И достаточно умен, чтобы заставить нас отправить его вакцину всем на Земле. И это еще не конец. Каким бы ни был его план, все еще впереди. «Свести с ума город, наполненный людьми, весьма мелкая цель для такого человека, как папа. В любую минуту он может воспользоваться вакциной, чтобы зажечь оранжевые светодиоды по всему миру. Он может убить нас всех. Но зачем? Мы должны найти его, — говорю я. Чтобы он не собирался сделать, это еще не конец. Знаю, поэтому и приехал сюда. Мы рядом с лабораторией, о которой он упоминал в записках. Нам потребовалось время, чтобы найти ее. Но прошлой ночью мы заметили кое-какие ориентиры». Ли отправился туда пешком, чтобы все проверить. Ориентиры. Лаборатория. Что-то зудит в основании черепа, как бывало перед приступом мигрени. Но в этот раз все по-другому. Я смотрю на горы на горизонте. Уверена, их имел в виду Коул, когда говорил об ориентирах. Скорее всего, я видела их в детстве, только не могу вспомнить. Когда? В голове словно выстроена стена, через которую не получается пробиться. Запертые воспоминания копошатся где-то в подсознании. Они выглядывают каждый раз, когда я смотрю на горы. Каждый раз, когда думаю о том, что видела во время расшифровки. Что-то произошло со мной в том баке. Что-то, что мне трудно объяснить. «Коул, мне нужно сказать тебе кое-что». Я прикасаюсь к его руке и вылезаю из джипа. «И что же?» Он берет меня за локоть, пытаясь поддержать, смотрит мне в глаза. И вдруг его тело сотрясается, словно от удара. кол бреднеет и резко отступает назад, уставившись на меня так, будто я навела на него пистолет». «Зачем ты сделала это со своими глазами?» «О чем ты?» Я поднимаю руку и прикасаюсь к глазам, но ощущаю лишь ушибленную чувствительную кожу. «Что ты имеешь в виду?» «Ты модифицировала их. Они стали зелеными. Зачем?» «Я ничего не делала». Повернувшись к джипу, я смотрю на свое отражение в грязных окнах. На лице синяки. Один глаз опуха, волосы усыпаны известковой пылью от взрывов. Щеки впали, а губы потрескались. Но глаза ярко-зеленые. Я моргаю. должно быть «Это из-за новой панели. Я перевожу взгляд на свое предплечье, но не вижу ничего, кроме швов, которые выступают на покрытой синяками и грязью кожи. Панель все еще растет, и установка модулей даже не началась. И они никак не могли изменить цвет моих глаз. А затем я вспоминаю слова Дакса. После процедуры он сказал мне, «Мой ген цвета глаз мутировал во время расшифровки. Такое в принципе невозможно, но он был уверен, что это произошло». Один крошечный ген, который контролировал цвет моей радужной оболочки, вдруг изменился. Я залезла в бак с серыми глазами, а вылезла с зелеными. «Коул», продолжая рассматривать себя в стекле, шепчу я, «Я соврала тебе про процедуру. Она должна была... <связать> убить меня». А, «О чем ты?» Во время расшифровки вакцина должна была уничтожить мои клетки, как только попала бы в тело. Дакс и Лиабен знали об этом, но больше никто. И мы побоялись говорить тебе, потому что опасались твоей реакции. Поэтому Дакс заставил меня пообещать, что я ничего тебе не скажу. Коул хватает меня за плечо и, повернув к себе, впивается в меня взглядом. «Ты издеваешься?» Он отступает назад. «Ты серьёзно? Ты думала, что умрёшь?» «Поэтому ты пришла в мою комнату». «Господи, Кэт, ты даже не собиралась попрощаться со мной!» «Я не могла рисковать! А вдруг бы сработали твои защитные инстинкты?» Это оправдание звучит так жалко, словно мне наплевать на него. Он продолжает сверлить меня взглядом. «Какого чёрта, Катарина? Ты просто позволила бы мне смотреть, как ты умираешь?» «Ты не понял меня, Коул. Я должна была умереть. Любой нормальный человек умер бы, как только запустили бы процедуру». Коул замирает. «Что значит нормальный?» Сглотнув, я потираю затылок. Там снова пульсирует боль. Но она не похожа на мигрени, которые мучили меня. Такое чувство, что внутри меня что-то искрится, горит, словно что-то царапает мой череп изнутри, пытаясь выбраться наружу. не знаю Я уже ничего не знаю. Думаю, папа что-то сделал со мной, а затем заставил меня забыть об этом. А твои глаза? Я опускаю глаза на свою руку, на кожу, покрытую синяками, которые исчезнут, как только на панели загорятся светодиоды, а модули заработают. А вот тут все совсем непонятно. Во время процедуры что-то произошло. Дакс сказал, что моя ДНК просто... Изменилась? У Коула перехватило дыхание. «Так это не модифицирование?» «Нет», — говорю я. «Моя ДНК, на которую невозможно воздействовать, стала отличаться от той, что была раньше». «Это невозможно, но как-то произошло. Расшифровка должна была убить меня. Но я все еще жива. Я не понимаю, что папа сделал со мной, но начинаю кое-что вспоминать. Несколько секунд Коул стоит, даже не шевелясь. Я даже не уверена, дышит ли он. «А что ты помнишь, Кэт?» — наконец шепчет он. Я поворачиваюсь к горам и, подняв здоровую руку, указываю на них. Их. Я бывала тут раньше, но не могу. Я закрываю глаза, пытаясь что-нибудь вспомнить. Это так же тяжело, как вспомнить момент засыпания. Вы знаете, что это произошло, но детали словно в тумане, когда пытаетесь сконцентрироваться на них. И сейчас тоже ничего не выходит. Чем больше я пытаюсь вспомнить, тем сильнее раскалывается голова, пока боль не охватывает всё тело и не лишает дыхания. Когда я открываю глаза, кол бледнеет. Что ещё? Как мы ссорились с папой. Мы находились в какой-то лаборатории, как в хижине. Я была намного моложе и в сером платье, а эти горы видела из окна. Нет. Уставившись на меня, широко открытыми испуганными глазами выдыхает Коул. И от его взгляда мне становится не по себе. Здесь больше никого не было, никаких других детей. Я вырос в лаборатории, которая находится в этой долине. Именно там базировался проект «Заратустра». И вместе с нами жили 10 охранников, восемь медсестёр, два врача и двое отец. Вот и всё. Я слышал сердцебиение каждого. Я помню всех посетителей. Ты вырос здесь? Я поворачиваюсь к горизонту, и перед глазами всё расплывается. Туман укутал горы, цепляя какое-то из воспоминаний. Теперь я их вижу чётче. Основание черепа будто плавится от огня. Я помню голограмму. Себя намного младше, как грызла ногти. Я перевожу взгляд на свои трясущиеся пальцы. Ногти пообкусаны. Я грызла их последние несколько дней, с тех пор, как Маркус вырезал исцеляющий модуль из моей руки. Нет, не просто исцеляющий модуль, подавитель воспоминаний. Кажется, до этого я никогда раньше не кусала ногти. Когда я поднимаю глаза, Коул смотрит на меня так, будто увидел призрака. «О, боже!» — выдыхает он. «О, нет, нет!» — комок образуется в горле. «Ты меня пугаешь!» Он изменил твои воспоминания, схватив меня за плечи и впиваясь пальцами в кожу, шепчет Коул. Он заблокировал их, и твоя ДНК изменилась так, что это возможно. Это возможно! Господи! Я чуть не упустил это из виду, когда увидел твои глаза, а не именно того цвета, как я помню. Я моргаю в замешательстве, уставившись на него. «Коул, ты делаешь мне больно». Боже. Он сглатывает, и слезы наполняют его глаза. Кажется, он меня вообще не слышит. Это правда. Теперь я понимаю. Той ночью ты пришла ко мне, и, думаю, в глубине души я уже все понял. Она всегда делала так, с самого детства. Приходила посреди ночи, когда и снились кошмары, и сворачивалась калачиком рядом со мной. Я обнимал тебя той ночью, но чувствовал её, вдыхал её запах, но решил, что просто схожу с ума. Коул, пытаясь вырваться из его хватки, кричу я. Боль течёт от черепа по позвоночнику к моим конечностям, выжигая огненные линии в моём теле. Грудная клетка содрогается, и я едва сдерживаю стон. Коул, что ты пытаешься мне сказать? Это ты Вдыхает он. Его руки скользят по моему телу, а затем он прижимает меня к себе. Его тело словно камень, но плечи трясутся. «Это ты», — прижимая губы к моему уху, — шепчет он. «Ты Дзюньбэй».